Поглядишь, как несметно разрастается зло. Слава Богу, мы смертны, не увидим всего. Поглядишь, как несмелы табунки Васильков. Слава Богу, мы смертны, не испортим всего.